Глава 15. Как испортить аппетит. Медленно, опасаясь встретить за углом какого-нибудь зомби и случайно спровоцировать его на агрессию своей эмоциональной реакцией, я добралась до широких каменных ступеней, ведущих в холл, и с трудом подавила праведное возмущение. Значит, в доме имелся Безопасный путь наверх. Зачем же тогда Руан приказал служанке вести меня в обход по опасной и шаткой лестнице? Какие цели он преследовал, рискуя не только моей жизнью, но и психическим здоровьем? Хотел закалить перед знакомством с мертвецами или наоборот, добавить уязвимости, чтобы поскорее подчинить себе Рассчитывая прикинуть ситуацию здесь и сейчас, я решительно спустилась, сделала два шага, огляделась и застыла, не в силах сдвинуться с места. Просторный зал кишел зомби, и их было значительно больше четырёх, замеченных мной прошлым вечером. Не менее двух десятков ходячих трупов разной степени потрепанности. выстроились в неровную шеренгу вдоль стены точно напротив лестницы между делом перегородив мне дорогу на улицу и правильно иначе я бы давно рванула на свободу уж боль на отвратительном получилось зрелище особенно при свете дня у одного мужчины да-да к моему удивлению не все слуги руана оказались женщинами вообще лица не было Его тёмный череп скалился гнилыми зубами, а наполовину вывалившиеся глаза плотоядно смотрели в самую душу. Бррр. Понятно, почему колдун предпочитал лишний раз не зажигать свечи в доме. Такое я бы тоже видеть не захотела. Вдруг, прервав мои размышления, сбоку что-то глухо бухнуло, и холл Озарила яркая вспышка. Насторожившись, я покосилась в сторону шума, наткнулась на высокую фигуру в чёрном, возле небольшой горстки пепла, поверх которой лежало подозрительно знакомое платье. И в сердце вновь вспыхнул гнев. Чем некроманту не угодила та служанка? За что он её уничтожил? Она же ему полностью подчинялась. И между прочим, была уже давно мертва, полагаю, не без помощи Руана. А, ты проснулась? Заметив моё появление, удивлённо протянул колдун. Отлично, не придётся будить. И не позволив мне произнести ни звука, повернулся к следующей марионетке. Последней в этой своеобразной очереди Пока я хватала ртом воздух, пытаясь придумать достойный ответ, он несколько раз обошёл вокруг неподвижной, как статуя, девушки, зачем-то потрогал её руки, а потом внезапно задрал ей юбку и нагнулся, словно намереваясь укусить когда-то мягкую, сочную ляшку. Сразу вспомнился вид и вкус вчерашней вяленой колбасы. Она была очень сухой и жёсткой, практически не солёной, с мягким привкусом плесени. Неужели Руан, не особо заморачиваясь, отрезал кусок прямо от первого попавшегося зомби ради удовлетворения моего требования об ужине? С него станет. От столь мерзкого предположения меня едва не хватил удар. Кровь хлынула в ноги. Горлу подступила тошнота, голова закружилась. Пошатнувшись, я расфокусированным взглядом посмотрела на некроманта и отчетливо услышала скрип, подобный которому иногда издаёт острый нож, коснувшись тарелки. Что вы делаете? воскликнула в ужасе, схватившись за стену. А мысленно взмолилась: Лишь бы не ответил, что готовит завтрак. Это я бы не пережила. Проверяя состояние своих работников, не изменив позы, невнятно откликнулся мужчина, будто жевал. Правда, спустя неполную секунду он всё-таки вынырнул из-под подола, вопросительно уставившись на меня. А почему ты спрашиваешь? Замявшись, я прищурилась. пытаясь найти какие-нибудь признаки, подтверждающие мою кошмарную теорию, но к счастью, не преуспела. Кушать хочется. Когда молчание стало совсем неуместным, сказала первое пришедшее на ум. Хотя на деле мечтала отдать всё, что ела за последние дни, если не больше. Подожди минуту, я скоро закончу. Тотчас расслабился мужчина. И пойдём завтракать. На последнем слове меня вновь замутило, и я осела прямо на добела выскобленный пол. Разумеется, ни о каком голоде уже не шло и речи. Однако деваться было некуда. Признаться в своих сомнениях я не смогла бы даже под дулом пистолета. Некромант либо высмеет меня, либо спокойно покаятся в жутчайших преступлениях. И непонятно, что будет хуже. Ушло лучше выяснить всё самой, до поры до времени пребывая в счастливом неведении. Между тем прошла обещанная минута, затем вторая, третья, а на пятой все мертвецы, словно повинуясь какому-то приказу, разом пришли в движение. Часть покинула дом, не забыв прикрыть за собой двери, несколько пришмыгнули мимо прямиком на второй этаж. Кто-то направился в обход, и очень скоро мы с Колдуном остались вдвоём, не считая Горку Праха. Платье, с которого, кстати, успело куда-то пропасть, магией, наверное, унесло. Следуй за мной, приблизившись, коротко бронил Руан. И не задержавшись ни на миг, устремился прочь. И Нова не следовало и ожидать. Чтобы он снизошёл до меня и помог встать? Смешно. Пришлось мне подниматься самостоятельно и практически бегом догонять сник романта, пока он не скрылся в неизвестном направлении. Ещё не хватало разыскивать его по всему дому. И те оказалась недалеко. Всего два дверных проёма, и мы очутились в большом зале с монументальным деревянным столом посередине и несколькими мощными стульями, расставленными вокруг, явно из древнего и дорогого набора. Пожалуй, это была единственная мебель в доме, смотревшаяся чуждо на фоне голых пустых стен. Так и хотелось перенести все в замок Тайера, положить на сиденье по мягкой подушечке накрыть иззубренную столешницу белой кружевной скатертью, уставить разнообразными блюдами, усадить во главе элегантного блондина и гордо пристроиться рядом. Тихо шурша юбками роскошного повседневного платья, однако место на торце занял мрачный руан. И прекрасная картинка, сложившаяся в моей голове, разбилась в дребезги. Присоединяйся. Зачерпнув непонятную серую субстанцию, по консистенции напоминающую жидкий пепел, Колдун выразительно кивнул на вторую тарелку, наполненную такой же гадостью. Рвотный позыв усилился. Для абсолютного сходства с рагу из живых трупов не хватало только синюшного оттенка. Что это? Сглотнув с отвращением поинтересовалась я. Каша? послышался сухой ответ. Ешь, а то совсем остынет. Да, мой собеседник не отличался ни тактом, ни многословием. Не обнаружив иных вариантов, я обречённо опустилась на стул, сдвинуть который, между прочим, действительно оказалось трудно. И неохотно квернула подсохшую корочку. Обнажившееся тягучее содержимое аппетита по-прежнему не вызывало. Вы не могли бы попросить слуг подать что-нибудь другое? Отложив ложку, я с тоской посмотрела на некроманта. Ничего другого нет, невозмутимо парировал мужчина. Не хочешь есть? Не ешь. а приготовить я подожду. И столько надежды таилось в моей отчаянной мольбе, что Руан не смог устоять. «Могу сделать бутерброды», — устало прикрыв глаза, предложил он. От мерзких ассоциаций меня аж передернуло, а повар занят, помедлив, осведомилась я. Что мешало некроманту, Делегировать свои заботы о моём пропитании специалисту. Может, Колдун планировал добавлять в пищу какие-то вещества, подчиняющие его воле или превращающие в зомби. Кажется, проблема каннибализма временно отошла на второй план. Здесь нет иных поваров, кроме меня. Неожиданно зло отрезал Колдун, вергнув меня в настоящий шок. Как это нет? Невольно сорвалось с языка. Почему? Полный дом прислуги, пускай и мёртвый, а готовит он. Какая нелепость. Потому что нежить довольно неуклюжа и с мелкой работой, требующей повышенного внимания, справляется плохо. Со всё нарастающим раздражением сообщил мужчина. Так как собственные органы чувств у кукол почти полностью атрофировались, при выполнении заданий им приходится полагаться исключительно на мои воспоминания. За незначительными деталями я физически не услежу. Сомневаюсь, что тебе будет приятно выловить из супа кусок пальца, сохшийся нос или целый глаз. Мик И воображение услужливо нарисовало в тарелке жёлтое глазное яблоко с мутным зрачком. Ясно, смагнув жуткое видение, я криво улыбнулась: "Простите". И под строгим контролем собеседника принялась с энтузиазмом поедать пресную, постную кашу, не имеющую ни вкуса, ни запаха. Ничего. В приюте иногда и хуже давали. Главное, что трупы в блюде всё-таки отсутствовали в любом виде. Понаблюдав за мной несколько секунд, Руану успокоился и тоже вернулся к еде. А я вдруг сообразила: Некромант ждал возмущения на тему его низкого кулинарного таланта. Значит, он в принципе не умеет готовить и прекрасно об этом осведомлён. Похоже, ближайшие дни а то и годы, если Тайер ничего не предпримет, мне предстоит питаться не пойми чем. Да. Приятного в новой жизни становилось всё меньше.